Глава 34. Говорящий кот и правила бульдога. Слушай, от чего она на меня всё время смотрит? Куда Болек ни поворачивался, он везде натыкался на пристальный, изучающий, какой-то даже анализирующий взгляд круглых, карих глаз маленькой бульки. Не переживай, она и на меня смотрит, улыбнулась Аня. Василина говорит, что это она нас изучает. Ни фига ж себе изучает. Почти на атомы раскладывает. Подумала Олег, собираясь на работу и по минутному натыкаясь на белую бульдожью рожицу, как подсолнух поворачивающуюся за ним следом. Вечером, против обыкновения, он неожиданно пришёл с работы первым и, разумеется, опять попал под пристальное внимание Бульки. "Мон, ты мне можешь объяснить, чего я от меня надо?" Олег окликнул бессильно свисающий с самого высокого кухонного шкафчика рыжий хвост. "Могу, но тебе не понравится". Раздался безгранично утомлённый голос, даже малость охрипшей от утомлённости. Чего мне ещё не понравится? Правила бульдога, простонал Мион. Какие же у неё правила? Да если бы она знала, её мама ей строго-настрого наказала, чтобы она приняла правила того дома, куда попадёт. И теперь она уточняет, какие у нас правила. Хвост втянулся на шкаф, и оттуда сверкнул один глаз. И я замучился, я охрип. Дикстаски ушёл на балкон и выл там. Одна Васька, как этот, термометр, э, нет, не так, терминатор. Она ещё держится пока. Нет, верно говорят, что у женщин эта стрессоустойчивость выше. Видать, всё равно у каких, у кошачьих или у человеческих. Булька что-то смешно пискнула. Мион обречённо постучался головой о стену над шкафчиком и простонал. И еще она спрашивает все незнакомые слова, которые ей еще не встречались. А так как мало пока с ней разговаривали, спрашивает поминутно. «Я тебе потом объясню, что такое стрессоустойчивость», — пообещал он щенку, — «когда сам ее найду у себя в организме». Булька издала забавный скрипучий звук, и Олег успел поймать падающего со шкафа кота, который собирался постучаться головой о край дверцы, но от общего ослабления организма немного не рассчитал. И он благодарно переполз Олегу на шею и прошептал ему в ухо: "Спрашивает, что такое организм и не может ли она тоже там поискать то слово, которое я потом ей объясню. Я устал. Я столько никогда не говорил с правилами этими. Она слишком серьёзно". Олег покосился на щенка и был близок к тому, чтобы с Мёуном согласиться. Так, ладно, серьёзно она или нет, надо бы ужин разогреть. Что-то там Аня готовила. Олег пошёл переодеваться, стянул рубаху и почувствовал, словно ему в спину кто-то смотрит, пристально и внимательно. Олег резко оглянулся. Да блин, иди, иди отсюда, я тебя уже стесняюсь. Он немного подтолкнул ладонью под круглый задик недумивающую бульдожку. Закрыл переднюю дверь, переоделся, а открыв увидел такое дрожащее мелкой дрожью и смятённое создание, что испугался даже. Мяу, чего это она? Олег оглянулся за поддержкой к коту. Пугается, лаконично отвечал Мяон. Как только она думает, что что-то сделала не так, сразу же пугается. Когда Дик начал выть, она тоже зарыдала, да так, что вороны решили, что у нас что-то случилось. Про крыс в подвале насмерть перепуганных непонятными скрипучащими пищащими звуками и нервную соседку этажом выше, которая скандалила, решив, что эта у кого-то сигнализация на машине сработала так пронзительно и отчаянно, Мюн решил пока не упоминать. Чисто из мужской солидарности, памятуя о слабой стрессоустойчивости сильного пола. «Да что я сделал-то такого?» – растерялся Олег. «Как что? Выгнал?» Она не выносит этого, сразу плачет, сообщила Василина, появившаяся в двери. Её запугала предыдущая хозяйка, но ну и мама-бульдок очень трепетно воспитывала. Она бедняжку у меня каждый раз спрашивала: "Выполнила ли правила, сходив по своим щенячьим делам на пелёнку?" Все 11 раз, Паська фыркнула. А теперь её кормить пора. Сухой корм она уже ела, и каждый раз спрашивала меня, по правилам ли его потребляет сообщил мне он, причём про все 19 подходов к миске. Я устал, так что теперь твоя очередь. Олег малость опешил, покосился на утомлённого дика, опасливо выглядывающего из балкона и вспомнил, что да, действительно, должен щенка покормить. Ой, да, Аня же просила. Олег отправился на кухню и пока бульон грелся, опять наткнулся на щенка. И снова наткнулся, и снова, и чуть не рухнул, споткнувшись об неё. И когда пришла Аня, она была встречена коллективом из дикарей у на Василины и Олега, с зажатой подмышкой бульдожкой. Это самое безопасное место. Нет, не для неё, для меня, сообщил Ане Олег. Так я себе ничего не сломаю, особенно шею. Она мне дорога. Я почему-то к собственной целой шее привык. Ужинали тоже забавно. Булька принюхивалась, принюхивалась, а потом так тоскливо и пронзительно завыла из-под стола что Олег от неожиданности уронил на пол котлету. Она, огнувшись за ней, с замером удивления, котлеты не было. Не понял, а куда она делась? В смысле, тут же должна быть котлета, уточнил он у Ани. Та хихикала. Сосалась. Чего? Котлету сосалась в бульку. Аня для наглядности указала на щенка, сидящего в глубочайшей задумчивости и старательно облизывающего мордочку. Болька подняла глазёнки на Аню и что-то забавно скрипнула. Миуш, а что она говорит? Она говорит, что бульдоги едят корм, сушки, печенье, яблоко, виноград, сосиску, бульон и котлеты. Фыркнул Миун. Она классифицирует всё, что ей попадается, разбирает, так сказать, на группы. Групп всего две: что бульдоги едят и что не едят. Я уже днём проверил. «Ты что, я и скормил сушки, сосиску, виноград и печенье?» Испугалась Аня. «Меун, она же маленькая, и бульки аллергики я читала. Им ничего, кроме сбалансированного корма, нельзя. Я не знаю, кто там аллергик, а кто нет. Но виноградину она втянула, как пылесос. Губы вытянула и... У -у Уть! Яблоко ей не целое дал, а так. Кусочек завалялся. Сосиска? Но это несчастный случай был. Для кого несчастный для сосески? Аня уже едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Почему для сосески? Для меня, конечно, мион сердито махнул хвостом, припоминая собственную досадную оплошность. Я её вырнил, не волнуйся, вырнил он совсем маленький кусочек, утешила Аню Василина. А остальное мион потребил сам. Аня заставила себя не уточнять, каким образом Мион достал сосиску из холодильника и сколько их там вообще осталось. Как-то не хотелось настроение себе портить, тем более в пятницу. На выходных булька расширяла список правил для жизни. Переводили по переменным Уны Василина. Она спрашивает, а как играть в мяч? И нужно ли играть именно в синий мяч или можно и в красный? А когда нужно в синий, а когда в красный? А как лазить под диван, а можно ли? А как есть мыло? И что сделать, чтобы пузыринище катали нос? И что, совсем, совсем, совсем нельзя есть мыло или иногда всё-таки можно? А как прокопать ковёр? А как выдернуть провод? А как прогрызть угол? А как попросить курочку? А как попросить котлету с сосиску и вон ту штучку, которая так аппетитно пахнет? А как дёрнуть дико за хвост, если он его прячет жадина? А как сделать так, чтобы было можно дёрнуть дико за хвост? А миуна Впрочем, про Мяуна она поняла очень быстро. После двух аплеух от говорящего кота все вопросы про кошачьи хвосты были навсегда сняты с повестки дня. У Олега к вечеру голова гудела, словно там работал дизельный генератор, и одновременно с этим он осознавал, что ни разу в жизни столько не смеялся. После некоторого осмысления, систематизации и анализа полученных данных, булька задала самый сложный вопрос: "А как меня зовут?" Слушай, а ведь мы её не назвали. Всё булька-до да булька. Это неправильно. Аня и Олег переглянулись. Надо придумать имя. Да кто бы знал, как сложно придумать имя существу, которое мало того, что анализирует всё, что ей попадается, но ещё и высказывает своё мнение пронзительным, страшно забавным, скрипучим голоском. Так ещё это мнение тут же переводится миуном и Васькой. Перебрали кучу собачьих имён. Безуспешно перешли на человеческий с тем же результатом. В конце концов помог Случай. Давай сделаем перерыв и выпьем чаю. Я вчера плюшки купила, предложила Аня. Булька тут же оживилась, забавно выпятила нижнюю губу и что-то скрипуче пропищала. Спрашивает, что такое плюшка, прокомментировала Васька. Булочка такая, просветила бульдожку Аня. Булочка, булечка, плюшка, может она плюшка? неуверенно предложила Олег, оглядывая упитанный щенячий бочок. "Да, я плюшка", обрадованно затявкала бульдожка по собачье. "Да, она плюшка", обречённо перевёл Мион. "А имя Сарделька было бы куда как приятнее", протянул он, поразмыслив.